Глава 5. Бадяга. Это был третий дом. Два предыдущих разграбили уже до нас, то есть до них. А может, и они сами. Высокий, я посчитал 40 уровней. При строительстве такие дома обделывали красным кирпичом. Теперь он совершенно осыпался, и дома выглядели ободранно и серотливо. Первый уровень оказался занесён густым илом, видимо, с воды. Пробиться к дверям не получилось. Мы добрались до третьего. Там молодой принялся вышибать кувалдой замки. После чего меня заталкивали внутрь жилища и смотрели: сожрут или нет. На меня никто не нападал. Дом был пуст. Сначала я думал, как-то освободиться. Гамер учил нас избавляться от наручников и верёвок. Но наручники у рейдеров оказались хорошие, двухзамочные. Я не мог ни сбежать, ни защитить себя. Я устал, но духом не пал. Читал про себя тропарь выдержки и ждал. Я не верил, что со мной случится что-то нехорошее. Час мой не пробил. Гамер всегда говорил: "У всех людей есть предназначение. И Владыка забирает в облачный полк лишь тех, кто готов к этому, кто достоин". Вот Гамер погиб, выручая нас. Меня и Ноя. А до этого он нас научил выживать, истреблять мречи и погонь, приближать свет, бронить тьму. Видимо, его предназначение заключалось в этом. Я же в жизни не совершил ещё ничего великого. Не выучил никого, никого не спас, то есть встать в ряды облачного полка я пока был недостоин. Рано мне ещё помирать. Мало я ещё территории зачистил. Поэтому я не боялся особо. Другое дело, что такое положение меня весьма и весьма угнетало. Да и неприятно, честно говоря, ходить вот так, с руками за спиной. Но я терпел. Не хотел радовать этих негодяев видом своей слабости. Жилище, которое мы осматривали, выглядели достаточно одинаково. Высохшая, кривая мебель, будто в один страшный миг она ожила, а затем так и застыла в искалеченных образах. Плесень, проросшая через стены, ковры, съеденные молью. В некоторых жилищах моль встречалась так много, что туда было опасно даже заходить. В некоторых мы встречали людей. То есть скелеты, конечно. Где много скелетов, там есть чем поживиться. Потому что люди делали запасы Судя по тому, что многие запасы были не израсходованы, людей погубил совсем не голод, видимо, болезнь. А многие не дожидались, когда их пережрёт тогдашняя древняя сыть, и сами решали это дело. Некоторые скелеты висели под потолком в толстых верёвках и при прикосновении рассыпались в лёгкий белый прах. Другие лежали в постелях, и за многие годы в эти постели прорастали, так что отличить, где кончается человек и начинается одеяло, не представлялось возможным. Интересно. В нашем мире скелетов не остаётся никогда, а тут изнутри человек выглядел очень хрупко. Тонкие косточки, никаких защитных приспособлений. Что неудивительно. Лучшее защитное приспособление человека это мозг. С помощью головы человек может сделать всё. А другие стрелялись. И тогда рядом лежало оружие. Впрочем, оружие это было обычно неподходящее. Либо двуствольное охотничье ружьё либо с гнившими дешёвыми пистолетами. Но где оружие, там и патроны. Молодой расшвыривал шкафчики, искал боеприпасы. Иногда находил, а чаще из шкафов вываливались совершенно непонятные предметы, в современной жизни совсем неприменимые. Я думал, что люди раньше очень любили вещи, окружали себя ими в ненормальном изобилии. Видимо, это их как-то успокаивало, что ли. Иногда впрочем попадалось и полезное. В маленьких помещениях, которые назывались кухнями, там хранились ножи и припасы. В большинстве своём ножи встречались дрянные, гнулись при первом же ударе, но некоторые клинки были хорошие, толстые и закалённые. Топоры ещё. Короткие топорики с широкими прямоугольными лезвиями. Такие наверняка хорошо метать. Я тоже хотел бы такой, возможно, позже. Кроме ножей, в кухнях хранились запасы Не все запасы после многолетнего хранения годились к использованию, но кое-что ещё сохранялось. Масло в пластиковых бутылках, спирт в стеклянных, сахар в пакетах. Всё это собирало снайдерами в мешки. Наверняка награбленная подобным образом снеть составляла основу их питания. Да ещё на других людей нападали, отбирали запасы. Вряд ли возделывали что или охотой жили. Сахара и много попалось, кажется, на 7-м уровне. Разодрали пакет и прямо из дырки сыпали в рот. Жевали, запивали водой, смеялись. Мне тоже хотелось. Я сахар всего один раз пробовал. Нашли в перевёрнутом грузовике целую пачку, и каждому из нашей станицы досталось по ложке. Сахар самое вкусное вещество в мире. Мне и сейчас хотелось сахара. С удовольствием сахаром бы похрустел. Но мне ничего не перепало. Так мы добрались до 11 уровня. Устали все. Молодой, тащивший кувалду, наверное, больше других. Он шагнул в коридор первым, с руганью выбил все двери, затолкнул меня в номер 148. От других он мало отличался. Сначала я увидел зеркало, а в нем себя. Себе я не понравился, слишком старый. Это от усталости. Пыль свисала с потолка страшными полотнищами. Я разорвал ее и вошел в большую комнату. Ничего особенного я там не встретил. Диван и на нем два скелета. В углу непонятный предмет, похожий на пень, только с гладкой поверхностью. Я подумал, что стул. В противоположном углу у стены располагался высокий железный ящик, в который обычно прятали оружие. Я этим ящиком заинтересовался. В постели лежали наверняка самоубийцы, а в железном ящике хранилось оружие. Конечно, со скованными руками я ничем воспользоваться не сумел бы. Краем глаза заметил слева движение, обернулся. Ничего. Комната продолжала оставаться в неподвижности. Видимо, морок. Морок бывает, если глаза переутомятся. Или Комната как комната. Я снова повернулся к ящику, и тут воздух калыхнулся. Я повернулся резко, как только мог. Ничего. Но два раза мне не кажется. В этой комнате было что-то не так. Я быстренько оглядел её ещё раз и обнаружил, что именно. У обоих скелетов, лежащих на диване, сломанные рёбра. Их грудные клетки вообще были сплющены. Я представил, каким образом они совершили такое странное самоубийство и понял, что никакого самоубийства тут не произошло. Поздно только понял. Странный предмет в углу уже менял очертания. Не пеня, а существо. Глобастое, с костистой головной костью с низкими плечами и длинными до пола руками, серовато-синего цвета. Мерзкий уродливый карлик. Поганый, по морде видно. Никакого лица у него не наблюдалось. Да и морда тоже не блистала правильностью. Пасть стекала вниз к самому подбородку, вместо носа три дырки, уши к низу. Всё это пошевелилось, сначала с некоторой вялостью, затем подняло голову и взглянуло на меня. Глаза у него тоже ползли к подбородку широко поставленные, мутные и гниловатые. "Эй!" позвал я. Существо вдруг резко выпрямилось и с силой метнулось из себя через комнату, головой вперёд. Сшибло. Причём с такой мощью, что я пролетел через всю комнату и ударился в мебель. Рассыпалось. Я сам едва не рассыпался, ударился всеми костями. Руки едва не вывернул, почти сломал. Подниматься на ноги со скованными за спиной руками Занятие неудобное, и я не стал этого делать, потому что этот карлик уже приближался ко мне, набучившись. Я отполз вдоль стены. Тварь прыгнула ещё. В этот раз она целилась мне в голову, собираясь её расплющить. Я оттолкнулся ногами, и поганец ударил в стену. Стена не выдержала, наверное, она была построена из сыпучих материалов. Рассыпалась. Лобастая тварь пропёрла почти насквозь. Я перекатился на спину, Напрягся, притянул ноги к груди, продел ноги в руки. Руки освободились, то есть теперь они у меня не за спиной были, а как положено. Поднялся. Рейдеры не спешили. Этот лобач пытался пробиться с той стороны, долбил башкой, а рейдеры не торопились. Стена треснула, развалилась, показалась синяя лысина. Эта самая лысина навела на мысль своей гладкостью. Я кинулся на кухню. Там должны быть ножи и топоры почти везде. На этой кухне топоров не оказалось. Серьёзных ножей тоже, какие-то бесполезные только, с закруглёнными лезвиями, такими не зарежешь. Принялся искать, выдёргивать ящики, в них ничего убойного не находилось. Посуда вся лёгкая, некоторые даже из пластика. Судя по шуму в соседней комнате, погонь туда уже почти прорвалась. В углу кухни возвышался серый грязный шкаф, тоже железный. Я дёрнул за ручку. Посыпались разноцветные цилиндрические банки. Оружие весьма странное. Лезвия длиной в метр, узкие, острые, закручивающиеся спиралями, с кольцами на конце. 6 штук. Сталь на вид выглядела мягко, но другого я не нашёл. Я вернулся в комнату. Лобач стоял напротив, выставив вперёд тяжёлую голову. Интересные повадки забадывать врага. Не слыхал вот таких. Вполне, кстати, убойная техника. Крепко бодается бадяга. Бадяга прыгнул. Я успел выставить перед собой лезвие. Оно воткнулось в башку, однако серьёзного ущерба не причинило. Как я и предполагал, согнулась пополам. Успел отодвинуться влево. Лобач снёс косяк, развернулся. Лезвие торчало в его башке загогулиной. Бадяга, не теряя времени, скаканул снова. Тут я действовал уже осмотрительнее. Удар такой башкой мог не только рёбра поломать, но и позвоночник. Он бросился снова в тишине, бодает молча. Молчун. Я увернулся и всадил шпагу в туловище. И снова бодяга не издал никакого звука, развернулся и кинулся на меня, как заводная игрушка. Как-то раз видел такую. Прыгает, пока пружина не распрямится. В этом тоже наверняка скрывалась пружина. Адская пружина зла. Он бросался и бросался, С каждым разом всё медленнее. Каждый раз уворачиваться мне было всё проще и проще. И все пять оставшихся резвей я вогнал в его туловище. После пятого он закачался. Когда я снова кинулся на кухню, схватил тяжёлую сковородку. Бадяга сидел на полу, бормотал что-то, шевлёл ручками, всхлипывал, но я его не пожалел. Погони ведь. Показались рейдеры. "Это что тут?" спросил Рибой. Дедушку своего встретил. Ответил молодой: "Рыбу не поделили". Они все принялись гоготать. "Я такого не видал ещё". Рыбу указал пальцем. "Это что ж получается? Ты ему что, башку сковородкой разделал?" Он его ещё шампурами истыкал. "Может, он луком его ещё истыкал?" И снова гоготать. "Что за дрянь вообще?" Ребуэт смеялся и уткнулся стволом винтовки в бадягу. "Никогда такой гадости не видел". В маленькой комнате окно разбито пояснил один из рейдеров. Стекла обычные, не пластиковые. Стекло разбилось, а его ветром закинуло. Забодал здешнее семейство и в спячку впал. Вот и все. А этот, Рябой кивнул, герой, однако. «Уходить пора», — сказал молодой. «Мало ли тут таких. Как напрыгнут, никаких сковородок не хватит. Да и поздно уже, пора на лежку». «Пить хочу», — сказал я. «Потом попьешь». Они поволокли меня вниз. Два раза падал. На улице нагрузили добычей. Пошагали быстро. Ругались между собой. Рыбой был недоволен. Он намечал побольше дому посмотреть, а смотрели всего ничего. Молодой предлагал остаться ещё на ночь. Рыбой сквернословил и скрипел зубами, что он дольше одной ночи тут никогда не оставался и оставаться не намерен. Они спорили и вели себя громко. Я всё ожидал, что вот-вот откуда-нибудь вылетят поганцы в большом количестве, поскольку Гамер говорил, что здесь ими пропитан каждый километр. Так что в некоторых местах даже воздух кровью пропитан. Но тут их что-то не наблюдалось. Наверное, они вглубь откочевали. А может, ночью ожидали. Ночь тем временем приближалась. Свет стал разжижаться, солнце терялось за домами, а тени приобрели неприятный бордовый оттенок. Местность оживала, Движение, отмеченное краем глаза, шорох обвалившиеся камни, звуки, неприятные звуки, дикие, поганые. Остальные тоже волновались. Винтовки то и дело поглаживали, озирались. Потом Рябой, шагавший первым, остановился, и я увидел домик из красного кирпича, без крыши, два уровня. Даже не домик, а строение. Вряд ли в нём раньше кто-то жил. Наверное, просто для всяких нужд старинных Подвал с торца, под железной лестницей. Справа высокий дом, завалился, лежит на другом. «Ну вот», — усмехнулся Рябой, — успели. «Еле успели», — поправил молодой. «Но успели». Рябой поглядел на меня. «Давай, лезь туда», — указал он на подвал. «Зачем?» — глупо спросил я, будто не знал, зачем. «Затем. Надо ночевать, посмотришь, все ли там тихо, как обычно». А что там может быть? Да хоть что, рявкнул Ребуй. Может, там големы или залива натекла. Давай, иди. Пошуруть там везде, и нам крикнешь потом. На втором уровне погляди повнимательнее, там часто Что часто? спросил я. Ничего. Шагай, ночь скоро. Руки освободите, напомнил я. Без рук не пойду. Ребуй и молодой переглянулись. Ребуй кивнул. Ко мне приблизился молодой, снял наручники. Я потёр кисти, поджимал кулаки, восстановить кровообращение. Торопись, Рябой ткнул мне стволом и снова в шею. Что за вредная у него привычка? Когда тебя тычут в шею, по всему телу пробегают колючки. Я огляделся. Рябой направлял на меня штурмовую винтовку. Молодой тоже целился. Остальные с удовольствием наблюдали, стоя чуть-чуть поодаль. Они, наверное, садисты. Молодые люди, садисты. Мне их всех было жалко. Действительно жалко, потому что я знал, что они скоро умрут. Они погрязли в грехах и беззакониях, и терпение его подошло к концу. И руки мои уже налились праведным гневом. Для них не оставалось уже никакой надежды. А отсутствие надежды это ужасно, даже для таких. С другой стороны, заслуживали ли они надежды? Подкарауливали путников, захватывали их в плен, Использовали в смертельном деле безо всякой жалости. Они были виноваты. Они упорствовали до конца. Падшие. Одно им слово. «Я просто так туда не пойду», — сказал я. «Почему это?» — спросил молодой. «Там совсем опасно», — я кивнул на домик. «С чего ты решил?» «Тут везде...» — я обвел пространство рукой. «Тут везде большие, высокие дома. Они все разрушены. А этот уцелел». Только стекла вылетели. «И что?» «Мне нужен карабин». Они засмеялись, но Рябой вдруг сказал. «Он прав. Там может быть опасно. Это опасный дом ужасов. Дом сорока трупов. Молодой, дай пушку». Молодой поднял карабин и сунул его Рябому. «Ого!» Рябой взвесил оружие. «Вот это штука!» Он поднял оружие и выстрелил в стену. Кирпичи разлетели с мелкими брызгами. В стене осталась дыра величиной с кулак. Да, Ребуть потёр плечо. Безусловно, это смертельная вещь. После чего он кинул карабин мне. И я убедился окончательно. Это было явным подтверждением того, что терпение его истощено, как земля, забывшая о дожде. "Вперёд!" приказал Ребуть. "Давай, иди. Если кого увидишь, стреляй", велел мне молодой. Остальные двое засмеялись. Я вдруг понял, что не знаю, как их зовут. Я повернулся. Как тебя зовут? спросил я и указал на парня, у которого был пулемёт. А тебе что? усмехнулся пулемётчик. Он хирург, ответил Ребой. А тот? указал Ребой. Тот Болт. Меня зовут Деф, сказал я. Здорово, сказал Ребой. Вот и познакомились. У нас уже был один Деф. Сейчас его, наверное, мухи доедают. Рожок, дайте попросил я. Рожок пули, топор хотя бы. Может, сразу застрелиться? усмехнулся молодой. Или зарубиться. заржал ребенок.